Когда я выехала на площадь, меня внезапно охватило страстное желание выбрать совершенно другую дорогу, в другой город, в неизвестный отель. Я пропустила нужный съезд и была вынуждена сделать еще один круг. Рядом находился полицейский участок, а в нем мой муж. Они могли бы с тем же успехом возвести стену и выставить на ней караул. Бесконечно медленно я приближаюсь к мосту. Ехала со скоростью тридцать, может, сорок километров в час, точно не знаю. Потому что в тот момент я не то что на спидометр, даже на дорогу толком не глядела, голова гудела от мыслей, мне казалось, они как солома торчат во все стороны. Ещё не выветрившиеся ощущение близости Антона адамыка могла ли я положиться на него? Такое чувство, будто я всё вижу, слышу, но упускаю самое главное. Как там сказал хозяин гостиницы об Адамике? Кто он на самом деле или кем назвался? Звучит довольно загадочно. Или же всему виной плохое знание языка? Что будет, если Даниэлю сунут под нос этот чек? Может, зря я послушалась полиции. Надо было послать все к черту. И еще я была возмущена тем, что сказал или не сказал, садовник. Ощущение, что он что-то от меня утаил. Я боялась ехать в пустой дом с темными окнами, и как только у Адамака язык повернулся сказать, что со мной не случится ничего страшного, «А если не домой, то куда?» И тут я внезапно заметила впереди какое-то движение. Я резко свернула на обочину и остановила машину там, где начинались перила моста — В груди испуганно колотилось сердце. Посреди проезжей части, покачиваясь, стоял человек. Возле опор мост был освещен, но посередине только свет фарма его автомобиля выхватывал его силуэт из тьмы. Мужчина обернулся и сделал шаг в сторону, заслонившись рукой от слепящей яркого света. Все та же одежда, что и днем. Мешковатые брюки, рубаха на выпуск — Ян Кахуда. Я включила аварийку и вышла из машины. Несколько раз окликнула садовника по имени, но тот не отреагировал. Или же отреагировал. Замахал руками, словно желая прогнать меня отсюда. В то же мгновение я различила свет фар грузовой фуры где-то за поворотом на том берегу. Яркий луч скользнул по кромке леса мимо старой пивоварни, и я побежала. Закричав, что он должен немедленно убираться с дороги, я схватила Кахуду за руку и дернула на себя. Но старик уперся, он оказался неожиданно сильным. Заворчал, что я должна оставить его в покое, а в это время нарастающий рев мотора стал еще ближе, после чего меня ослепил безжалостный свет фар дальнобойщика, оглушил звуковой сигнал и скрип тормозов. «Прикинуть тормозной путь фуры?» одновременно пытаясь спихнуть старика с дороги, было выше моих возможностей. Но и без того было ясно, что мост не широкий. Если водитель попытается нас объехать, то снесет перила и, скорее всего, свалится в реку. Я почувствовала запах дизеля, перегревшихся, въезжающих по асфальту покрышек, и бросилась в сторону, но хватку не ослабила. Старик потерял равновесие и уцепился за перила моста, чтобы не упасть. Фура остановилась всего в нескольких метрах от нас. Водитель свесился из кабины и злобно заорал на нас. Я закричала ему извинения на всех известных мне языках и попыталась объяснить, что всё в порядке. Водитель осыпал нас доброй порцией брани, прежде чем снова дал по газам. Красный свет задних огней злобно мелькнул во мраке и пропал. «Что вы здесь делаете?» — задала я вопрос. Садовник уставился вниз на бегущую воду. Слышно было только слабое журчание реки и его хриплое дыхание. Я взяла старика за руку и, ласково заговорив с ним, попыталась заставить его пойти со мной, но Кахудазо заупрямился Я потом прибежал сюда-обратно, — проговорил он, чтобы никто не заметил моего поступка. Они кричали и бросали камни. «Ну же, покажи!» — кричали они. «Покажи, кто ты есть на самом деле!» янко худо говорил во тьму, обращаясь скорее к реке и воспоминаниям о том вечере, чем ко мне. Словно стерлись все прошедшие года, и он переживал все заново. Я бросил камень. Они вложили мне в руки еще. Камень за камнем, камень за камнем. Я хорошо умел бросать. Я помню звуки выстрелов, шум, попавший в цель булыжник. Людей, которые падали в повалку друг на друга. Мне сунули в руку новый камень. Кажется, кто-то бегал и собирал их на берегу. Мужчины перекидывали тела через перила. В воде никто не шевелился. Трупы уносило течением до того места, где река делает поворот. Там дно более мелкое. Он показал рукой в ночь. Я не увидела ничего, кроме тьмы и приглушенного блеска на поверхности воды, но я и без того знала, как река делает изящный изгиб прямо у подножия усадьбы и бежит дальше, огибая виноградник, вид, которым я столько раз любовалась сверху. Они заставили его. кого Мой отец вовсе не был пособником нацистов. Он только делал свою работу, ухаживал за растениями. Янка худо пробормотал что-то еще. Он не был могильщиком. «Я отвезу вас домой», — сказала я.